Глава вторая. Игры с пространством. Ну, не материализуется колбаса из воздуха, уверенно заявил Павел, осмотревший после возвращения домой предъявленную ему находку. Даже на такой высоте, точно у пёрла у соседей. Это мы поняли. Только вот неясно, как она туда пролезла. Алёна показала на абсолютно целую перегородку, отделяющие их от лоджи последней четвёртой квартиры, находящейся на этаже. С другой стороны, лоджи стенка была сделана гораздо более капитально. Мы всё осмотрели. Забавно. Павел проверил и сам, но действительно никаких щелей и дырок в перегородке видно не было. Лоджи застеклена, отверстий и зазоров нет, но он не сдавался. а поднял глаза и увидел вентиляционную решетку, ведущую в квартиру Марины Сергеевны. — Странно. А я не помню, чтобы у вас в этой комнате вентиляция была выведена сверху. — А ну-ка! — он подцепил край накладки, закрывающей вентиляцию, и обнаружил, что она идет вовсе и не в комнату, а налево. Вот и разгадка. Мышка прыгнула на стойку для цветов, а оттуда уже перелезла к решетке вентиляции. Зачем ты попробовала её лапой, ну и так отдалась ещё бы. Нашу кошку можно использовать для бурения тоннели для метрополитена. Что, могут ей противопоставить крепление, даже если они тут и были? Да уж. Теперь надо как-то возместить украденный продукт. А заботили женщины. Ну, отдать обратно и дело с концом, Лёха мыслил просто. Лёш, вот представь себе, Есть у тебя вкусная ароматная колбаса. Ты её законно купил и предвкушаешь отличный бутерброд. Потом она вдруг исчезает. А через некоторое время появляются твои новые соседи и возвращают тебе желанный продукт, только гм, в несколько грызно-запылённом виде, а местами ещё и когтями подраном. Видишь, старалась мышенька, когаட்கами тянула. зубками держала, в трубу пропихивала. Алёна предъявила Лёхе круг колбасы, придерживая его так, как обычно держат что-то очень грязное, кончиками двух пальцев. "Да, если с этой стороны посмотреть. Не, я бы не обрадовался точно". Лёха принюхался и сглотнул слюну. "А вкус у нашей мышки клёвый. Пахнет очень даже". Так, Я пошёл в магазин. Павел тоже принюхался и аж самому захотелось. За колбасным возмещением соседям за одну и нам тоже куплю. Ты зачем колбасу принесла? уточнил Урс у озадаченной мышки. Как зачем? Ты же сам сказал, что собаки на охоту ходят. Вот я и пошла. А куда тут на охоту ходить? Мы ж с засады оглядела стены и стекло. Я все дверки и норки проверила. но везде не открывается, а вот там...» Она кивнула на вентиляцию, ведущую к соседям. «Там открылась. Я туда пролезла и увидела добычу, поохотилась и принесла. Не понимаю, что не так. Я же сама не съела. Все людям, как ты и говорил». «Дичь не принадлежит никому. А это...» — Бек тоскливо покосился на колбасу. «Принадлежит другим людям». Получается нехорошо. Как-то сложно всё очень, вздохнула мышка. Эток надо дичь выследить, догнать и ещё выяснить, принадлежит она кому-то или нет? Странно. Ладно, я пошла. Может, ещё чего-нибудь найду, другое. Такое, что никому-никому не принадлежало. Псы переглянулись. Бек тоскливо замотал головой, а Урс, как старший и более опытный, осторожно взял мышку за шиворот и ушёл в комнату воспитывать и объяснять. Павел сходил в магазин, отправился возмещать соседям пропажу. "Давай я схожу". Алёна чувствовала себя неловко. "Это всё-таки моя кошка. Это наша кошка", поправил её Павел. "И не думай, что я тебя отпущу на съедение к соседям". Вернулся он не скоро, а по возвращении доложил. Хорошо, что сходил сейчас. Соседи уже до скандала доругались. Каждый утверждал, что другой его обманывает и зачёрённо издевается. Зато потом хохотали так. Нет, сначала не поверили. Пришлось показывать нашу замечательную вентиляцию. А с их стороны решётка в бокс сдвинута, так что всё оказалось наглядно. Короче говоря, обошлось всё благополучно. Сейчас пойду и заделаю наглухо решётку. У них лоджия тоже застеклена, но створки открыты. Как бы ни спланировала наша мышь. Да и неприлично без приглашения такой варишке в гости лазить. Хорошо хоть съедобное уволокла. А ну как что-то ценное? Да, нас пригласили в гости, но я отговорился на попозже. Созвонимся. Договоримся когда. Правильно. С соседями лучше дружить, покивала головой Матильда Романовна. Турка, я ни разу не видела, кто там живёт. А они несколько раз ремонт переделывали, всё им что-то не нравилось. И вот только сейчас закончили и окончательно переехали. И надо же, вентиляцию не проверили, Павел хмыкнул. Так что когда я уходил, они как раз начинали выяснение, кто именно из них в этом виноват. Похоже, люди не скучают, прокомментировала Матильда Романовна. Хорошо, что у нас звукоизоляция хорошая. Скучать они по определению не могут. Жена недавно стала этим сыроедом, сыроедом. Короче, ест листья и ростки как коза. А муж убеждённый сторонник всяких лакомств, и колбаса была его личной и неприкосновенной собственностью, рассмеялся Павел. Я поторопился убраться, опасался, как бы меня звуковой волной не прибило. Марина Сергеевна опасливо покосилась на стену, которая отделяла её квартиру от громких и эмоциональных соседей. "Будем надеяться, что стена выдержит", оптимистично заявила она. "А вообще, эти кошачьи перемещения в пространстве могут кого угодно с ума свести. Мне рассказывали, как вот чуть не стал причиной массового приступа нервного расстройства у руководства крупной арабской нефтяной компании. Бабушка, а ты не рассказывала? удивилась Алёна. Да как так слово не приходилось. У меня была знакомая, которая занималась разведением курильских бобтейлов. Ещё во времена СССР получала специальный пропуск как филинолог и ездила на Сахалин за котами. говорила, что незамечательно охотятся на лосося во время нереста. "Как-то интересно", удивился Лёха. "Как ты же в воду не полезут?" "Какая там вода? Они прыгают на спины рыбом. Лосось идёт очень плотно. Выбирают самую привлекательную для них и лапами выкидывают на берег. Хотя они воды не боятся и вообще по характеру очень похожи на собак. Мышь, ускользнувшая от норовоучения урса, просочилась в комнату и насторожила уши. — Ага, ловить рыбу, значит, можно. А ты говорил нет. Она укоризненно покосилась на урса. Псы нервно за мышкой переглянулись и тоскливо прижморились. — Спасет нас только то, что рыбы тут нет, — беззвучно вздохнул Бек. — Может, и спасет, а может, и не очень. помотал головой более опытный urs, наблюдая, как мышка что-то обдумав, тихо удаляется. Так что с арабами-то было? поторопил рассказчицу Лёха. Знакомая моя, привязя котов и кошек занималась селекцией. Ездила на выставки. И вот однажды ей надо было ехать в Дубай. Не по собственную причину, конечно, а потому что там очень крупная выставка была. Остановилась она в отеле, по-моему, на 25-м этаже. Может, на 26-м, не суть. Короче, очень высоко. А звездой её питомника был кот по крад. Крупный, мощный, очень красивый и умный, но чрезвычайно самоуверенный. Впрочем, как большинство котов, которых любят. Она приехала, заселилась, оставила котов, это было согласовано. И строго, на строго запретила сотрудникам отеля открывать окна, особенно балкон, и ушла оформлять документы на выставку. А под вечер, когда вернулась, выяснила, что дверь на балкон приоткрыта. Все остальные коты на месте, а Баграта нет. Она в ужасе, в слезах вызвала сотрудника отеля. Те впали в панику, потому что там породистые коты очень и очень ценятся. А тут супер-пупер гранд. Чемпион всего чего только можно. Начали выяснять, сколько он стоил. Она мне говорит, что чуть с кулаками на них не кинулась. Баграт друг. Какие там деньги возмещения? И тут одному из сотрудников приходит в голову, что внизу стоят швейцары, охрана, камеры и никто кота не находил. Не докладывали ничего этакого. Проверили. Действительно ничего не было. Стали искать. С извинениями и поклонами прошли по номерам. И оказалось, что двумя этажами ниже помещения были арендованы местной нефтедобывающей компанией. И там по вечерней прохладе проходил совет директоров. Проходить-то проходил. Но в какой-то момент времени наши раченный роскошный балкон С неба прилетел огромный красавец кот. Причём таких никто из ошеломлённых арабов раньше не видал. Кот с коротким пушистым помпоном вместо хвоста и немыслимой уверенностью. Представляю себе их изумление. Восхитилась Матильда вообще всякие эффектные появления по жизни уважавшая. Ни фига себе, присвистнул Лёха. Вот именно, кивнула ему Марина Сергеевна и продолжила. Кот, судя по всему, не ожидал резкого порыва ветра, который на такой высоте бывает часто. Но падая, он ухитрился перегруппироваться. А может, ветер изменился? Не знаю. Баграт не признался, что уж там было. Факт в том, что, влетев на чужой балкон и обнаружив обесточенных от крайнего изумления незнакомых мужиков, в длинных ночных рубашках и с тряпками на голове, как это с точки зрения российской животины выглядело, он ничуть не смутился, а отправился знакомиться. Ну и правда, что уж теперь делать? Не обратно же выскакивать. Высоковато, однако. Короче говоря, он обошел весь стол, вежливо останавливаясь перед каждым арабом, присутствующим на совете директоров. а потом с великим достоинством запрыгнул на гигантских размеров овальный стол и уселся в центре. Видать, решил, что надо дать людям возможность полюбоваться на себя самого. — И что? — Павел хохотал в голос, радуясь, что он не араб на том совете. — Ну что, они и любовались. Может, в шоке были, а, скорее всего, каждый думал, что у него глюки, но, признаться, боялся. так и сидели молча, пока к ним не просочился менеджер отеля с поклонами, извинениями и уточнениями, а не у них ли особо ценный котик из России пребывает. Тогда они малость отмерли и оклемались. Окончательно это произошло, когда стопотами и слезами туда ворвалась моя знакомая. И Баграт сиганул к ней, одним махом преодолев стол, бумаги и голову вице-президента компании. А дальше? Алёнка отсутствием воображения не страдала и была в восторге от нарисованной им картины. Знакома рыдает уже от счастья. Баграт воздвигся у неё на плечах и мурлычет как реактивный самолёт. Менеджер в полуобмороке от облегчения с одной стороны и ужаса с другой. А ужаса почему? деловито уточнила Матильда. Как почему? Они сорвали важнейшее мероприятие у серьёзнейших людей. Там, по-моему, и за меньшей проступки могут случайно и навсегда потерять в пустыне. Но как выяснилось, арабы были вовсе не против. Особенно после того, как поняли, что это не знак свыше, который надо было ещё растолковать, и не галлюцинация вовсе даже, а просто кутик русский мимо пролетал. От русских же вообще можно было всего ожидать. А от их котов так тем более. Через несколько минут они уже искали переводчика, чтобы уточнить, что это за кот. Можно ли его купить? А если нельзя его, то можно ли такого же? Совет был сорван напрочь, но участники веселились как дети. Даже вице-президент, с которого Баграт чуть куфию не прихватил в полёте. А куфия это тряпка такая арабская, которую у них с башки свисает, заинтересовался Лёха. Точно. Но ты только при арабах так не говори, порекомендовала Матильда. Не поймут. Что-то мне кажется, что мы ж слушала это всё немного внимательнее, чем надо было бы, вздохнул Урс, однозначно и почему-то очень недовольно разглядывала свой хвост. К чему бы это? С подозрением покосился на мышку Бэк. Мышь, ты чего так хвостом недовольна? А, может, я боптыл? Мышка мрачно рассматривала свой длинный серебристо-серый хвост. — Ну, длиннохвост ты такой, Бобтейл. Осталось только проверить, как я ловлю рыбу. — Нет, ни-ни-ни-ни, никакой рыбы, никаких Бобтейлов, — загомонили оба воспитателя, представив, что им предстоит, если мышь утвердится в этой мысли. — Ты собака, запомни. — Не знаю. Не хочу как-то протянула задумчиво мышка. Не хочешь заставим. Не знаешь того научим. Короче, иди и веди себя по-собачье. Мышка подозрительно быстро утешилась и блеснула зелёными глазами. Ты разрешаешь? Да, скомандовал Урс и растерянно провёл взглядом просветившую мимо серебристую тень. Куда это она? удивился Бэк. "Нет, они бы сходили и проверили". Но Павел, отсмеявшись, позвал их гулять. И это волшебное слово отвлекло их от мышиных замыслов. И напрасно, потому что первое, что они услышали, когда вернулись, был вопрос Алёны. "Паш, а ты колбасу не видел?" Но немое изумление муж она ответила. "Нет, ты не думай, та, которую ты купил нам для еды, лежит в холодильнике". А вот та, которую мышка принесла, пропала. Мы уже всё обыскали. Я всё понял. Это заразная колбаса. У неё секретная функция теряться, и чтобы её разыскивали. Павел покрутил головой. Урс, бэк. Где колбаса? Искать. Сам и принюхиваться было не надо. Понятное дело, где. Мышка, ты что, всё остальное съела? Оба собачьих наставника ошеломленно уставились на котейку, обессиленно лежащую на огрызках краковской колбасы. — Да-а-а! Мышка устало лизнула лапку и брезгливо отодвинулась от огрызка. — Да как же в тебя влезла-то? Урс изумленным взглядом окинул миниатюрную молоденькую кошечку-подростка. — Я старалась. Ты же велел. — Но больше не могу. — Ну как? продолжал недоумевать Бэк. Это просто невозможно. По всему выходит, что я всё-таки кошка. Мама говорила, что истинные котики растягиваются, размышляла мышка про себя. Хотя с другой стороны, надо бы ещё подумать.